Чарльз Строс. Бетонные джунгли. Самый ужасный звук, который можно услышать в 4 утра во вторник – это мученический хрип смертельно раненого телефона. Намного хуже, если ты при этом спишь сном, вызванным кувшином Маргариты со льдом, в подвальчике бара «Собачья свадьба» с добавлениями на час и парой-тройкой рюмок текилы на десерт. Я просыпаюсь и резко сажусь, чем мать родила, на деревянном полу. хватаясь одной рукой за трубку, другой за голову. Хоть бы не лопнула, хоть бы не треснула. И тихонько мучу. Кто это? Хриплю я в трубку. Боб, оторвись задницу и срочно лети в контору. Эта линия не защищена. Я узнаю этот голос. Он мне в кошмарах снится. Потому что я работаю на его обладателя. Уф, я спал, шеф. А может, я сглатываю и смотрю на будильник? Может, это подождать до утра? Нет, кот синий. Экстренная ситуация. Господи. Мямлю я, пока ансамбль чертенят в моем черепе исполняет на бис симфонию на барабанах. Понял, шеф, выезжаю через 10 минут. Можно я вызову такси за счет конторы? Нет, времени не ждет, я пришлю за тобой машину. Он вешает трубку, и вот тут-то мне становится страшно, потому что даже Энглтон, чье логово находится глубоко в недрах секции арканного анализа и который занимается вещами куда более жуткими, чем предполагает такое незрачное название, так вот, даже Энглтон подумает дважды, прежде чем послать машину за сотрудником среди ночи. Я умудряюсь натянуть свитер и джинсы, завязать шнурки и спуститься на первый этаж как раз к тому моменту, когда красно-синие вспышки озаряют окошко над входной дверью. Выходя, я не забываю схватить свою тревожную сумку, все необходимое для короткой поездки, которую Энди мне посоветовал держать в полной готовности на всякий случай. Я захлопываю и запираю дверь, оборачиваюсь и вижу полицейского. Вы Боб Говард. «Да, это я», – киваю, показывая ему служебное удостоверение. «Прошу за мной, сэр». «Вот это мне повезло. Вставать только через 4 часа, а я уже еду на работу на переднем сиденье полицейской машины с включенными мигалками и водителем, который делает все, чтобы я от ужаса впал в кататонию». «И Лондону повезло. Машин на улицах в такое время почти нет, так что мы без задержек обгоняем диких таксистов и сонные мусоровозы». «Дорога, которая в обычных условиях заняла бы час, заканчивается через 15 минут. Разумеется, у такого чуда есть цена. Бухгалтерия пребывает в состоянии перманентной войны со всеми остальными подразделениями конторы из-за внутренних взаиморасчетов, а столичная полиция берет за свои услуги в качестве службы такси столько, что можно подумать, будто она присылает лимузины с мини-баром. Но Энглтон объявил синий уровень тревоги. Так что... Видавший виды склад в переулке рядом с закрытой школой выглядит не слишком многообещающе но дверь открывается, прежде чем я успеваю поднять руку, чтобы постучать. Ухмыляющееся землистое лицо Фреда из бухгалтерии маячит в темноте передо мной. Я отшатываюсь, понимая, что все в порядке. Фред уже больше года как умер, поэтому он на ночном дежурстве. Так что я не буду писать униженные просьбы изменить ему расписание. «Фред, я Кенглтону. Говорю я очень внятно, а потом шепчу особый пароль, чтобы он меня не съел». Фред убирается обратно в свою будку, или гроб, или как это еще назвать, а я переступаю порог прачечной. Внутри темно, электричество экономят, и в задницу стандарты охраны здоровья и труда, но какая-то добрая душа оставила на столе картонную коробку с фонариками. Я закрываю за собой дверь, беру один и иду в кабинет Энглтона. Добравшись до лестницы, я вижу, что свет горит в коридоре, который мы между собой называем «красный ковер». Если шеф собрал кризисную команду, там я его и найду. Поэтому я сворачиваю на это начальственное пастбище и иду, пока не замечаю дверь, над которой горит красная лампочка. К дверной ручке прикреплена записка. Бобу Говарду вход разрешен. Я вхожу без стука. Как только открывается дверь, Энглтон поднимает голову от расстеленной на столе карты. В комнате пахнет остывшим кофе, дешевыми сигаретами и страхом. «Ты опоздал», – резко говорит он. «Опоздал», – эхом отзываюсь я, бросая свою тревожную сумку под огнетушитель и облокачиваясь на дверь. «Привет, Энди!» «Привет, Борис!» «Шеф, я не думаю, что коп бил баклуши!» «Ехал бы быстрее выставил бы вам еще и счет за очистку салона от коричневых пятен!» «Я зеваю!» «Что у нас?» «Милтон Кинс», — говорит Энди. «Поедешь туда, расследовать», — объясняет Борис. «Радикальными средствами», — подытоживает Энглтон. «В Милтон Кинс!» «Наверное, у меня очень особенное выражение лица, потому что Энди быстро отворачивается, чтобы налить мне чашку местного кофе» а Борис делает вид, что он тут вообще ни при чем. Энглтон просто морщится, будто сел что-то противное. «У нас проблема», – объясняет Энглтон, указывая на карту. «Слишком много бетонных коров». «Бетонных коров». Я подтягиваю стул, хлопаюсь на него и протираю глаза. Это не сон, случайно? Нет? Вот черт. «Это не шутка», – хмурится Борис, а потом переводит взгляд на Энглтона. «Шеф?» «Не шутка, Боб», – подтверждает тот. Энглтон и так-то похож на скелет, а сегодня будто еще больше усох. Под глазами темные мешки. Видно, за всю ночь так и не прилег. Он косится на Энди. У него разрешение на ношение и применение в порядке? Тренируюсь трижды в неделю. Вклиниваюсь я, прежде чем Энди начнет распространяться об интимных деталях моей личной жизни. А что? Немедленно иди в арсенал с Энди. Энди выпиши ему набор самозащиты. Боб не стреляй без крайней необходимости. Энглтон толкает ко мне через стол, стопку бумаг и ручку. «Подпиши верхнюю и верни. Теперь у тебя есть допуск по коду «Конец красное смещение». Внизу документы по ККС. Их нужно постоянно носить при себе до возвращения, а потом сдать под расписку в кабинет Марага. Если их украдут или скопируют, будешь отвечать перед ревизорами». «Ого! Вид у меня, похоже, по-прежнему недоуменный, потому что Энглтон корчит жуткую рожу. Наверное, это улыбка. И добавляет». Рот закрой, слюни за воротник текут. Теперь иди Сэнди за набором самозащиты. Он тебя посадит на вертолет, а ты прочти эти бумаги. Когда прибудешь в Милтон Кинс, действуй по ситуации. Если ничего не обнаружишь, возвращайся и доложи мне, а потом решим, что делать дальше. Но что мне искать-то? Я одним глотком его чашку. На вкус местный кофе похож на золу вчерашние бычки и консервированные остатки московского пикника. Черт подери, чего вы от меня ожидаете? Я ничего не ожидаю, отвечает Энглтон. Просто иди. Пошли, говорит Энди, открывая дверь. Бумаги пока можешь оставить здесь. Я тащу за ним в коридор, а потом на четыре этажа вниз по темной лестнице в подвал. А в чем дело-то? Спрашиваю я, когда Энди достает ключи и отпирает стальную дверь. Это в конец красное смещение, парень. Бросает он через плечо. Я вхожу за ним в зону безопасности, и тяжелые створки гулко клацают у меня за спиной. И еще один ключ, еще одна стальная дверь. На этот раз во внешний предбанник арсенала. Слушай, не злись на Энглтона? Он знает, что делает. И если ты полетишь с полной головой ожиданий, а там и вправду ККС, ты, скорее всего, погибнешь. Но, по моей оценке, вероятность реальной тревоги процентов 10. Скорее, студенты напились и шалят. Энди достает третий ключ, а потом произносит тайное слово, которое мне не удается услышать, и открывает дверь в арсенал. Мы входим внутрь. На одной стене развешано огнестрельное оружие, Вдоль другой расположились шкафчики с боеприпасами, а напротив размещены более эзотерические предметы. К ним-то он и направляется. «Шалят». Повторяю я и зеваю, потому что не могу удержаться. «Господи боже, полпятого утра вы меня вытащили из кровати, потому что студенты шалят». «Слушай», — раздраженно хмурится Энди, «помнишь, как ты сюда попал? Тогда мне пришлось скакивать четыре утра из-за студенческой шалости». «Ой, вот и все, что я могу ему ответить». Можно было бы добавить «прости», но это, наверное, неподходящее слово. Как мне потом объяснили, заниматься вычислительной демонологией в густо застроенных зонах – очень плохая идея. Я-то думал, что просто генерировал странные новые фракталы. А вот они поняли, что я опасно близок к тому, чтобы сравнять Вулверхэмптон с Землей, призвав иномирный ужас. «А что за студенты?» – спрашиваю я. «Архитектура или алхимия? Ядерная физика, как вариант». Еще одно тайное слово, и Энди открывает стеклянный шкаф, в котором разложены мрачные реликвии, буквально излучающие силу. «Ладно, что возьмешь?» «Думаю, вот это. Спасибо». Я протягиваю руку и очень аккуратно забираю серебряный медальон на цепочке. К нему прикреплена бирка с черно-желтым трилистником, значком «Тавматургической опасности». Вместо застежки – эластичные ленты. «Отличный выбор», – комментирует Энди, а потом молча смотрит, как я добавляю к набору «Руку Славы» и второй защитный амулет. «Это все?» «Все», — говорю я. Он кивает, закрывает шкаф и обновляет на нем печать. Затем уточняет. «Уверен?» Я смотрю на него. Энди человек хрупкого телосложения. Ему немного за 40 Тонкие редкие волосы, твидовый спортивный пиджак с кожаными налокотниками. Вечно встревоженное выражение лица. Легче поверить в то, что он какой-нибудь лектор в открытом университете, чем в то, что он шпион, руководящий отделом действительной службы в прачечной. Но это ведь их всех касается, верно? Энглтон больше похож на техасского топ-менеджера из нефтяной компании, чем на великого и ужасного начальника центрального противомагического управления. А я? Я выгляжу как беженец из Кот-Куна или из инженерного отдела какого-нибудь стартапа. В общем, внешний вид и евро купят тебе чашку кофе. А ты что думаешь про код синий Спрашиваю я. Энди вздыхает, а потом зевает. Ну, черт. Это заразно, ворчит он. Послушай, если я тебе скажу, что я про это думаю, Энглтон из моей головы дверную ручку сделает. Просто скажу, прочти эти документы по дороге, хорошо? Держи ушки на макушке. Посчитай бетонных коров и возвращайся целым и невредимым. Посчитать коров, вернуться целым. Принято. Я расписываюсь в журнале, забираю свой арсенал, а Энди открывает дверь. Как я туда попаду? Полетишь на полицейском вертолете. Криво ухмыляется он. Кот синий, помнишь?» Я возвращаюсь в комнату для совещаний, забираю бумаги, а потом иду к центральному входу, где меня ждет все та же патрульная машина. И опять мы несемся по Лондону так, что я рискую испачкать сиденья. На этот раз движение уже более интенсивное. До рассвета осталось полтора часа. В итоге мы выскакиваем в северо-восточное предместье и катим по дороге в Липец-Хилл, где полиция держит свои вертолеты. Никаких регистраций и залов ожидания. Мы въезжаем через боковые ворота, показываем удостоверение, и шофер выезжает прямо к вертолетной площадке, паркуется возле домика для дежурного экипажа и передает меня в руки пилотам, прежде чем я успеваю понять, что происходит. Это вы, Боб Говард, забирайте сюда. Второй пилот помогает мне забраться на заднее сиденье еврокоптера, застегивает мне ремень безопасности, а потом вручает объемные наушники и подключает их к системе. Будем на месте через полчаса, сообщает он. Вы просто расслабьтесь, попробуйте поспать. Он хмуро улыбается и, захлопнув дверцу, забирается на свое сиденье. спереди. Забавно. Никогда раньше не летал на вертолетах. Вовсе не такой шум, как я думал, особенно если надеть наушники. Но все равно. Катиться с горы пустой цистерне, по которой группа чокнутых барабанщиков лупят бейсбольными битами, было бы тише. Попробуйте поспать. Ага, конечно. Вместо этого я зарываюсь в секретные отчеты под грифом Конец красное смещение и стараюсь не сблевать, когда предрассветный Лондон начинает вертеться за большими стеклами, а потом расстилается под нами. Донесение 1. Воскресенье, 4 сентября 1892 года. Гриф. Секретно. Военное министерство империи. 11 сентября 1914 года. Гриф. Совершенно секретно. Конец. Военное министерство. 2 июля 1940 года. Гриф «Совершенно секретно». Красное смещение. Министерство обороны. 13 августа 1988 года. Моя дорогая Нелли, должен признаться, что за неделю, прошедшую с того дня, когда я в последний раз писал вам, я стал другим человеком. Испытания, подобные тому, что я пережил, должно быть, приходят лишь раз в жизни. Ибо если они являлись бы чаще, как пережил бы их человек. Я взглянул на каргун и остался жив, за что безмерно благодарен, и спешу объясниться, прежде чем вы сойдете с ума от волнения за мою безопасность. Хотя лишь заступничеству некого некоего милостивого ангела я обязан возможностью написать эти слова. Вечером прошлого вторника я обидал с Михтаром один, поскольку мистер Робертсон захворал, а лейтенант Брюс отбыл в Гилгуд, чтобы собрать припасы для своей тайной экспедиции в Лхасу, когда нас оторвали от трапезы чрезвычайно грубым образом. Ваше святейшество! Перед нами упал на колени испуганный и запыхавшийся скороход. Ваш брат, молю вас, торопитесь. Его Превосходительство Низам аль мульк посмотрел на меня с обычным своим коварным выражением. Он испытывает мало любви к своему жестокосердному и грубому брату, имея на то все основания. Если сам их человек изысканного, пусть и несколько сомнительного вкуса, его брат невежественный и неотесанный горец, лишь на шаг отстоящий от обыкновенного разбойника. Без ему подобных Четрал вздохнул бы свободно. «Что же случилось с моим возлюбленным братом?» спросил Альмульк. Тогда Скороход залопотал так быстро, что я едва ли что-то мог разобрать. Михтар терпеливо выслушал его, а затем нахмурился. Повернувшись ко мне, он сказал. «У нас здесь... Я не знаю нужного слова по-английски, простите. Это чудовище, гроза пещер и перевалов, что пожирает моих подданных. Мой брат отправился на охоту за ним, но чудище, похоже, одолело его». Горный лев, непонимающий, уточнил я. «Нет. Мехтар странно на меня посмотрел. Позвольте спросить у вас, капитан, потерпит ли правительство Ее Величества чудовищ на землях Ее Империи?» «Разумеется, нет. Тогда вы не откажетесь присоединиться ко мне на охоте?» Я чувствовал, как смыкается капкан, но никак не мог понять, в чем подвох. «Конечно, — сказал я, — ей-богу, приятель, мы еще до конца недели повесим голову этого чудовища у нас во дворце». «Вряд ли», — холодно ответил Низам. «Мы сжигаем таких тварей, чтобы изгнать злого духа, который их породил». Вы возьмете с собой свое зеркало. Мое... Только тогда я понял, о чем он говорит, и какой смертельной опасности я согласился подвергнуть свою жизнь ради чести правительства и ее величества в Читрале, ведь он говорил о Медузе. И хотя весьма немужественно мне в том признаваться, я был напуган. На следующий день я поднялся на рассвете в своей тесной, лишенной окон комнатушке и оделся соответствующим образом. Вооружившись, я приказал лейтенанту Синху приготовить взвод солдат к охоте. «На какого зверя охота, Сахиб?» спросил он. «На зверя, которого никто не видит», ответил я, и обычно невозмутимый солдат побледнел. «Людям это не понравится, сэр», сказал он. «Еще меньше им понравится, если я хоть слово об этом услышу», отрезал я. «С туземными войсками следует проявлять твердость. Отваги у них ровно столько, сколько у командира, не больше». «Я им так и скажу, Сахиб», сказал Сит, отдал честь и ушел поднимать солдат. Люди Мехтара собрались снаружи, недисциплинированная в горцев, вооруженных, как и следовало ожидать, кремниевыми ружьями и луками. Они горячились, как дети, ссорились и кричали. Никак не ровнее мне и моим солдатам. Мы им показали, как следует себя вести. Во главе с Михтаром, который посадил на руку сокола, мы выехали в холодный рассвет и горную долину с крутыми склонами. Мы скакали все утро и почти весь день, сбираясь на крутой перевал, и пробираясь между двух пиков, облаченных сверкающие белые снега. Отряд вел себя непривычно тихо, ибо чувство приближающейся угрозы сдерживало даже обычно неуправляемых четральцев. Наконец мы прибыли в нищую деревеньку, состоящую из пригоршней лачуг, рядом с которыми паслись несколько изможденных коз. Староста деревни вышел к нам и дрожащим голосом указал дорогу к нашей цели. «Она лежит вон там», — заметил мой толмач и добавил. «Этот старый дурак говорит» что долина населена призраками. Говорит, его сын ушел туда два или три дня назад и не вернулся. А потом брат Михтара, да будет михтар благословенен, поехал туда со своими воинами, и это было два дня назад. «Ну что ж», — проговорил я, — «скажи ему, что великая белая императрица послала сюда меня с этими бравыми солдатами, а также самого Михтара и его вельмож, и мы-то не станем поживать чудовищу». Переводчик некоторое время что-то втолковывал старости, и тот изменился в лице. Затем не зам поманил меня. «Полегче, мой друг», – прошептал он. «Как скажете, ваше превосходительство». Он поехал вперед и жестом позвал меня за собой. Я почувствовал необходимость объясниться. «Я не верю, что одной горгоне по силам с нами справится. Более того, я полагаю, что это мы с ней разделаемся». «Не это меня беспокоит», – отвечал правитель маленького горного королевства. «Просто будьте мягче со старостой. Чудище было его женой. Остаток пути к долине, где поселилось чудовище», Мы проделали в задумчивом молчании, нарушаемым лишь стуком копыт, позвякиванием по и пением ветра. Вон там посреди склона долины есть пещера, сказал скороход, который принес нам вести. Там она живет, иногда выходит за водой и пропитанием. Поначалу крестьяне оставляли ей еду, но в безумии она убила одного из них, и подношения прекратились. В Англии подобное небрешение немыслимо. У нас жертв этого ужасного заболевания помещают в бедламы, где им надежно завязывают глаза, чтобы они нечаянно не погубили тех, кто о них заботится. Но чего еще ждать от полуцивилизованных детей гор здесь, на краю мира? Казнь, лучшего слова не подберу, прошла настолько хорошо, насколько это вообще возможно, то есть в атмосфере мрачной и совершенно нерадостной, чего можно было бы ожидать от охоты. Возле устья небольшой теснины, в которой женщина нашла себе логово, мы остановились. Я приказал сержанту Синху приготовить взвод стрелков с заряженными винтовками, Они расположились среди камней, чтобы оказать сопротивление чудовищу, если оно осмелится напасть на нас. Подготовив таким образом позицию, я спешился, присоединился к мехтару и приготовился войти в долину смертной тени. Убежден, что вам доводилось читать жуткие описания кошмарных обиталищ Горгон, мавзолей, уставленные окаменевшими телами, кости, мучительно выступающие из стен, вой и крики безумных женщин среди своих жертв. С радостью сообщаю, что подобное описание целиком и полностью является плодом воспаленного воображения писак-грошовых романов. Мы же увидели сцену куда менее броскую и куда более ужасную. Мы оказались в усыпанной валунами долине. На одном из склонов располагалась пещера, если можно так назвать узкую расселину в скале, над входом в которую поставили грубый навес. Под ним сидела, прикрыв глаза и напевая странное песнопение, старуха. Перед ней виднелись остатки костра, дрова, прогоревшие до белого пепла. Она, кажется, плакала. По запавшим сморщенным щекам текли слезы. Михтар жестом приказал мне молчать, а затем, или лишь позднее я понял, сколь безрассудно отважным было это решение, подошел к костру. «Добрый вечер тебе, тетушка. Мне бы хотелось, чтобы ты не открывала глаз, иначе моим стражам придется убить тебя в тот же миг», – произнес он. Женщина продолжала тянуть свой монотонный низкий напев, будто погребальный плач, что льется из горла охрипшего от стенаний. Но глаз покорно не открывала. Михтар присел на корточки напротив нее. «Тебе ведомо, кто я?» Мягко спросил он, и пение прекратилось. «Ты владетель хриплым шепотом ответила старуха. «Мне говорили, что ты придешь». «И я пришел», — с ноткой сочувствия в голосе подтвердил Михтар, при этом поманив меня ближе. «Очень печально то, что с тобой случилось. То, чем ты стала. От этого больно». И она тихонько завыла, напугав этим солдат. Один из них даже вскочил на ноги. Я жестом приказал ему залечь, а сам подошел к ней сзади. И еще хоть раз я хотела увидеть своего сына. «Все в порядке, тетушка», – тихо сказал михтар «Скоро вы увидитесь». Он протянул ко мне руку. Я вытащил кожаный НССР и излег зеркальце. «Мир тебе, тетушка! Конец твоей боли близок», – проговорил Михтар и поднял перед собой зеркало, держа его прямо над костром. «Открой глаза, когда будешь готова». Старуха всхлипнула, а затем открыла глаза. «Я точно не знал, чего ждать, дорогая Нелли но точно не ожидал этого. Не ожидал увидеть здесь чью-то престарелую мать, которая уползла из дома, чтобы умереть от острой головной боли в нищете и одиночестве. Ив, владетельный Мехтар, избавил ее от последних мук, ибо как только старуха взглянула в зеркало, она изменилась. Рассказы о том, что горгоны убивают тех, кто их видит, своим невероятным уродством лживы. Это была обычная старая женщина. Зло укрылось в ее взгляде, в самом акте наблюдения. Как только глаза ее открылись, На миг они показались голубыми, она изменилась. Кожа набухла, волосы обратились в прах, словно от неслыханного жара. Я ощутил его кожей, будто заглянул в открытую печь. Можете ли вы представить себе, чтобы тело в один миг нагрелось до температуры доменной печи? Но именно так это и выглядело. Я не стану описывать этот ужас подробно, ибо не пристала говорить о таких вещах. Когда развеялась волна жара, тело ее повалило в костер, и развалилась, став лишь грудой прогоревших ветвей среди угля. Мехтар поднялся и утер лоб. «Зовите своих людей, Фрэнсис», — сказал он. «Они должны сложить тут могильник». «Могильник?» — переспросил я. «В память о моем брате», — бросил он и нетерпеливо указал на костер, в который упала несчастная старуха. «Кто еще это мог быть, по-вашему?» Солдаты сложили могильник, невысокую пирамидку из камней, и мы разбили на ночь лагерь в деревне. Должен признаться, что мы с Мехтаром серьезно заболели с той поры, и после тороковой встречи болезнь сразила нас с диковиной скоростью. Наши люди отнесли нас домой, и здесь, дорогая Нелли, вы и найдете меня сейчас, в постели, где я пишу отчет об одном из самых жутких происшествий, каким я только был свидетелем на чужбине. Ваш покорный и любящий слуга. Капитан Фрэнсис Янгхасбенд Я как раз дочитываю машинописную копию письма капитана Янгхасбенда, когда в наушниках раздается противный гудений треск. Через пару минут будем в Милтон Кинс, мистер Говард. Где вас высадить? Если у вас нет конкретных предпочтений, мы запросим место на полицейской площадке. Где меня высадить? Я запихиваю сверхсекретные документы в дальний угол сумки и начинаю искать один из предметов, который взял в арсенале. бетонная коровы, говорю я. Мне нужно взглянуть на них как можно скорее. Они стоят в Бенкрофт-парке, если верить карте. Это рядом с Монкс Уэй. Лететь на h 422 До поворота на H3 в центре города. Можете над ними пролететь. Минутку. Вертолет страшно кренится, почти ложась на бок. Мы летим над темными рощами и аккуратными полями. А потом пригородный раз меняется четырехполосной магистралью, почти пустой в столь ранний час. Мы снова поворачиваем и мчим вдоль нее. С высоты в тысячу футов дорога, особенно грузовички размером с палец, выглядит невероятно детализированной игрушкой. «Принято», — сообщает пилот. Мы можем помочь вам еще чем-то. Да, отвечаю я. У вас есть инфракрасные очки. Я ищу лишнюю корову, горячую, в смысле горячую, будто ее зажарили, а не в смысле температуры тела. Понял, ищем шашлыки, бросает тон, наклоняется в бок и начинает щелкать переключателями под небольшим монитором. Вот так. Пользовались таким раньше. А что это, эка система переднего обзора? Так точно. Вот этими ручками разворачивать, этой шишкой приближать. Тут регулировать чувствительность, система на стабилизаторе. Кричите, если что-то увидите, ясно? Думаю, да. Ручки работают как положено, и я приближаю изображение по следам призрачных тепловых пятен. Нахожу ослепительное сияние от человека, который вышел до рассвета на пробежку. Точки оказались его следами на холодной земле. Ага, мы летим над трассой со скоростью примерно 40 миль в час. Пробираемся, как тать в ночи. Я отделяю изображение, чтобы захватить побольше. Где-то через минуту я вижу впереди парк сразу за кольцевой развязкой. Вижу цель по курсу. Можете зависнуть над той развязкой. Конечно, держитесь. Двигатель начинает гудеть в другой тональности. Мой желудок пытается выскочить наружу, но стабилизатор удерживает экспо на цели. Теперь я вижу коров, серые абрисы на фоне холодной земли. Стадо бетонных животных, поставленное тут в 1978 году за ежем скульптором. Их должно быть 8. Коровы породы в натуральную величину, мирно пасутся в парковом поле. Но что-то тут не так, и несложно заметить, что. Шашлык на 6 часов внизу, говорит пилот. Хотите, чтобы мы спустились и взяли порцию с собой? Не спускайтесь, резко говорю я, поворачивая камеру. Нужно сперва проверить, что это безопасно.